Глава 2. Пилот. Осенние дни шли своим чередом, и вечера. Егорыч почти каждый вечер читал вслух о походе черных кирасир. Всем ребятам нравилось. Артем тоже старался не пропускать чтений, хотя стиль старика ему казался порой старомодным, а описания растянутыми. И к тому же эпизоды со стрельбой в горах напоминали многое. Однако хотелось узнать о судьбе наследника, хотелось, чтобы конец был хороший. Можно было, конечно, попросить у Егорча книжку и дочитать ее за 2-3 часа, но Артем не решался на это. Он словно боялся нарушить какой-то ритуал или структуру пространств. Он даже опасался, что если поспешит, финал может оказаться печальным. И это не была оставшаяся с детства боязнь плохих концов, у книжек и кино. Копошилось какое-то суеверное ощущение взаимосвязи в судьбах придуманного Максима и его, Артема Темрюка. Смешно, конечно, и все-таки... Поэтому Артем слушал с терпеливостью прилежного школьника. Не оставалось времени для долгого похоронного обряда. Многое было неясно, однако главное понимали все. «Враг по-прежнему на хвосте, и уходить надо скорее. Но все равно, не сию же минуту». Пятеро ушли в усиленный секрет, заправивши полные ленты в две скорострелки. Остальные свертывали палатки и готовили коней. Всех перековать так и не удалось. Деревенский плотник в это время сколачивал гроб из досок, оторванных от ближнего забора. Коляску извозчика распрягли, кобылу его стреножили, а ее хозяина посадили в сарайчик, чтобы, вернувшись в город раньше времени, не болтал лишнего. Парень хныкал и упирался сначала, но, разглядев ассигнацию, данную рядом, благодарно замолчал. А полковник лежал на траве, укрытой с головой шинелью. Его ординарец, капрал Фома Варуш, с затвердевшим лицом и саблей у плеча нес караул. Капрал Гох и Унтер-Квах неподалеку На маленьком деревенском кладбище рыли могилу. Четыре офицера отнесли гроб к яме. Поодаль толпились притихшие деревенские жители. Потом все с минуту стояли со вскинутыми клинками. Кто-то тихой скороговоркой произнес молитву, кто-то, кажется, плакал, а Максим нет. Он уже до того потратил все слезы. И теперь он стоял рядом с Филиппом, опустив голову и закусив губу сабли у него не было. Конечно, если бы он взял клинок, никто бы не заспорил. Но Максим понимал, нелепо же, сабля в руках у зареванного мальчишки в школьной матроске. Иногда он потирал правую ступню, а левую щиколотку. Ступня надсадно болела, где-то Максим наколол ее, но боль была как бы в стороне, позади мыслей. А думал Максим о своей вине. О том, что, конечно же, все считают, причина смерти полковника он. А почему он? Максим и сам не мог понять. Но вина легла на него тяжко, без надежды на прощение. Оказалось, однако, что никто его не винит. То, что не было упрека ни в чьих словах, это само собой, но не было их и во взглядах, и, видимо, в мыслях. Наоборот, все говорили с Максимом подчеркнуто ласково «Никто не щел недостойными гвардейца?» Мальчишкины горькие слезы пытались утешить. Рот, мистер Риад» сказал в полголоса. «Что поделаешь? У каждого сердца свой запас прочности. У полковника оно давно болело, только он скрывал. А ваше поведение, субкорнет, выше всяких похвал». Максим горько усмехнулся. «Субкорнет». Однако полегчало. Филипп натер холодной мазью и забинтовал ему ступню. Обрезал свою шинель и сделал из суконных лент обмотки. Иначе лошадиные бока скоро натерли бы мальчишкины ноги. Подходящих сапог, конечно, больше не нашлось. Формы нужного размера тоже. Так и двинулся он в путь. В матросском костюме и бусиком. Только сверху Филипп набросил шинель. Теперь она казалась твердой и колкой. Барон Риад оставил плотнику бумагу со словами, которые тот обещал выжечь на свежеотесанном кресте, вкопанном в кремнистый холмик. Потом спешно снялись с места. Полковничьего коня, вороного жеребца-беса, силою вели на поводу. Он упирался, ржал и норовил вернуться». Ехали с карабинами и скорострелками на сидельных луках. Сабля и карабин Максима тоже были при нем. Это уравнивало его с остальными, невзирая на отсутствие мундира. На ночевку встали, когда конная тропа совсем потерялась во мгле. Максим просился в ночной секрет, но Риад сказал «Я ценю ваше рвение, но с больной ногой вы не сможете нести караул, как положено». Тогда Максим стремительно уснул под шинелью, на расстеленной палатке, и снился ему живой полковник, с которым они пытались запустить громадный коробчатый змей. Почему-то змей никак не взлетал. Поднялись на рассвете, шинель была мокрая от росы, Максим дрожал. Филипп закутал его в свой мундир, у Максима не было сил спорить. Зябкость и боль в ступне пробирали его до позвонков. Позавтракали сухарями с холодной водой. Максим выбросил суконные обмотки, они натирали и жали ноги не меньше, чем лошадиная шерсть. Впрочем, верхом пришлось двигаться немного. Спуск в долину оказался таким крутым, что пришлось вести коней на поводу. Они скользили на скальных тропинках. Лошадка Максима, смирная, темно гнедая кобылка нянька, которую Максим полюбил, более других была приспособлена к горным дорогам. И он оставался в седле дольше всех но пришлось наконец спешиться и ему ступил охнул присел оказалось идти не может ступня под бинтом распухла и налилась тугой болью филипп взял мальчика на руки а поручик дан райтак и унтерквах подошли сзади и спереди чтобы в случае чего подхватить на пути попалась ровная площадка Здесь, при короткой остановке, Филипп размотал ногу Максима, покачал головой, глянул на худого веснущатого капрала Уждана, который сведущ был в лекарских делах. Тот разглядывал мальчишкину ступню минуты две, тронул осторожно, с напряженным лицом отошел к Риаду. Они о чем-то немного поговорили, ряд наклонился над Максимом, тот полулежал на раскинутой, уже высохшей шинели. «Ваше Высочество!» Видимо, Риат решил, что титул прибавит мальчику твердости. Вам придется проявить немалое мужество. Буду откровенен, положение с ногой таково, что необходимы немедленные и решительные меры, иначе исход может быть самый плачевный». От резкого испуга у Максима округлились глаза. «Какой?» «Ну, в самом легком случае, ампутация. И то лишь тогда, если мы в ближайшее время окажемся у наших друзей», И там есть лазарет. При иных же обстоятельствах, если упустить время, случится самое худшее. Капрал Уждан говорит, что операция будет быстрой. «Давайте». Максим хотел сказать это храбро, а получился писк. У офицеров собрали остатки крепкого одеколона. Уждан заправил им спиртовку, которую смастерил из флакона. Начал греть на ней искрящийся инструмент, похожий на половинку ножниц. «Не смотри ты, Максимушка!» — ворчливо сказал Филипп. «Чего на это смотреть? И не думай об этом раньше срока. Вон, на птичек гляди!» Но Максим смотрел не на юрких горных голубей, а на блестящую сталь и на руки Уждана, который тот протирал вылитым из спиртовки одеколоном. Потом Уждан подошел. Филипп протянул Максиму оловянную чарку. «Выпей все! Оно, говорят, замораживает чувственность!» Максим глотнул и сплюнул вино было совсем не то, что на обеде в шатре полковника. Кислятина с запахом сырых кожаных башмаков не надо. Ты лучше держи меня покрепче, филипп. тот обнял Максима, прижал к пропотевшей рубахе. кто-то крепко взял его за ноги а, -а, а! все мышцы мальчика вздулись отчаянной протестующей силой, но крик был короткий, то есть нет, долгий но уже внутри. Максим прижал зубами нижнюю губу, навалилась звенящая красная мгла, а потом ее сменила обычная тьма, без чувств. Филипп сырой холодной тряпкой обтирал его лицо. «Ну, Максимушка, ну, герой, только зачем губу-то до крови искусал? ушарал бы лучше изо всех сил для облегчения». «Разве я не орал?» То-то и оно, что нет. Дай-ка смажу от заразы. Губу чем-то защипало, но это был пустяк. Забинтованная ступня болела пуще прежнего, словно жгучий уголь внутри. Но в боли этой, как ни странно, чувствовалось облегчение, отсутствие опасности. Капралу Ждан показал Максиму, похожий на коготь, осколок стекла, который воткнулся в ступню мальчика где-то на мостовой верхнего сатара. «От такого вот дренца могли помереть господин Субкарнет. Ну а теперь, бог даст, обойдется!» Двинулись в путь снова, и Максим по младенчески уснул на руках у ординарца Капрала Дзыги. Боль он ощущал и во сне, виделось, что он маленький, еще украдкой от няньки убежал босиком в сад. К ногам прилипала клейкая кожура тополиных почек. Он будто бы сел на скамейку, достал из кармана стекло подзорной трубы, вывернул ногу, чтобы разглядеть кожурки. Была у него тогда любимая забава разглядывать всякие мелочи в увеличенном виде. На голой ступне зашевелилась круглая солнечное пятнышко, защекотала кожу. Он уменьшил его, сгустил лучи до крепкого сжения. «Сколько выдержу?» «Ай!» — и заревел, отбросив стекло. Тут же рядом появилась мама, посадила его на колени, взяла ногу в прохладные ладони. «Какой ты неосторожный, малыш!» «Ничего, сейчас пройдет!» Максим всхлипнул во сне. Впереди уже была густая зелень долины. За деревьями сверкнула река. Пока шли к берегу, не встретился ни один человек. Река хамазл, вздулась и бурлила, неся в струях вырванные кусты. Видимо, в верховьях опять прошли обильные дожди. Нечего было и думать о переправе. Кони и всадники ни за что не осилили бы течение. Ширина составляла... Сажений 70 не меньше. Были где-то особые места для брода, но река, прихотливая и бурная, часто меняла их. По тайному уговору с той стороной каждый вечер здесь, на берегу, должен был появляться человек, знающий переправу. Более весомую помощь с другого берега ждать не стоило. Власти малого хельта не хотели рисковать и открыто вмешиваться в дела соседней страны. Оставалось ждать. Лошадей напоили в реке и укрыли в дубовой роще с густым подлеском из орешника. Набрали для каждой по охапке травы. Пускать их пастись открыто было рискованно. Кто знает, может противник не столь уж далеко. На опушке рощи в сотне шагов от воды стоял кирпичный дом с провалившейся тесовой кровлей и крепкими стенами. Наполовину из камней, наполовину из кирпича. То ли заброшенный приют рыбаков, то ли бывшее жилье разорившегося хозяина овцевода. Здесь и устроили привал, последний на земле Большого Хельта. Кинули на пол шинели и палатки, поставили у окон две скорострелки с последними лентами, двоих по жребию отправили в караул, и пришла, наконец, пора для Тризны по командиру. Ибо нельзя оставлять погибших товарищей без прощальной чарки и доброго слова. В доме был очаг, разожгли сучья, сварили из последних запасов овсяной крупы и вяленой баранины похлебку, Нарезали купленные в деревне два коровая, налили из бурдюка в чарки черно-красную жидкость. Вино было то самое, что смог недавно выпить Максим. А теперь он выпил, зажмурившись и задержав дыхание. Полную чарку, как все. Потому что память о полковнике — отдание последней чести. Выпили, не сдвигая чарки. Посидели молча минуту. Потрескивал очаг. Сперва Максиму стало тошно, скоро же, однако, противное чувство растаяло и потекла по телу приятная теплота и слабость. Максим закрыл глаза. Кто-то сказал в полголоса «Рай!» Давай коту, любимую полковника!» Здесь пора сказать о поручике Дан Райтарге, которого чаще звали просто Рай. До сих пор не было случая, чтобы упомянуть о нем – как и о некоторых других в этом рассказе, ибо задачи и дела у всех были одни, и каждый выполнял их одинаково, пока гибель или ранение не выбивали их из общего строя. Между тем был Дан Райтарк личностью примечательной. Сумрачный гитарист, — говорили про него. Он никогда не улыбался ни во время беседы застолей, застолий, ни во время своих песен. Ходил слух, что мрачный характер его — результат какой-то давней сердечной драмы, о чем он, впрочем, сам никогда не упоминал. Улыбка же на его лице появлялась порой лишь во время боя, этакий белозубый оскал. Кстати, этот поручик, один из всех офицеров, ни разу не вступил с Максимом в беседу, а, столкнувшись лицом к лицу, молча наклонял голову в коротком гвардейском полупоклоне или двумя пальцами касался козырька каски. Максиму казалось, что Дан Райтарк тайно досадует на него. А струнами рай владел как бог, хотя сумрачность его часто не вязалась с лихими гитарными переборами. По правде говоря, такая музыкальная удаль более была бы к лицу офицеру из гусар с их традициями шумных сборищ. Однако же Дан Райтарк был потомственный керасир. А страсть к гитаре объяснялась в нем, наверное, каплей южно-хельдской крови так же, как и кудрявость чёрных волос. Рай, сидя на полу, дотянулся до гитары, прислонённой к бугристой стене, взял ее, прикрыл глаза. Пробитая в двух местах гитара, зазвучала слегка дребезжаще, но с послушным переливом мелодии. Рай запел высоким, почти женским голосом «Дари, дари, дари, дай, дай! Ночь настала, природа вся устала, Играли мы весь день деньской пора нам на покой, Так спи же спи, так баю-бай!» дай яй. Песня кончилась. Рай положил на струны ладонь, тихонько покачал головой. Максим посмотрел на Рая и опять прикрыл глаза. Песня была хорошая, ласковая, и захотелось заплакать, потому что вспомнилась мама. Чтобы не выпустить наружу слезинки, Максим зажмурился покрепче, переглотнул. Он сидел недалеко от очага, привалившись спиной наружу, неподвижному, как камень капралу Филиппу. Тот не шевелился, чтобы не побеспокоить Максимушку. Боль в ноге не утихла совсем, но стала глухой, спокойной, не мешала. Было жаль полковника, и заодно немного жаль себя. Но жалость эта смешивалась с теплом и с тем, что внутри, и с тем, что долетало от огня, пушисто обмахивала ноги и лицо. Кто-то, Максим не понял, кто сказал негромко, «Думал ли когда-нибудь полковник, что его похоронят вот так, без формы, в чиновничьем костюме?» Максим почему-то вспомнил отчетливо, какой просторный шкаф в номере гостиницы. «Там, наверное, до сих пор висит рядом просторный мундир полковника и тесный его, Максимкин, мундирчик. И Максим сказал не тем, кто рядом, а скорее себе самому, «Моя форма тоже осталась в гостинице». «Ну, вам-то, Субкорнет, чего жалеть?» — усмехнулся Корнет Гарский. «Вас впереди ждет еще немало всяких мундиров». Стало тихо, и в общем молчании ощутилось осуждение бестактности, которую позволил молодой офицер. А Максим отозвался, не открывая глаз. «Да не мундирам мне жаль, а медали, которая была на нем. Одну и ту же награду ведь не дают по второму разу» чего же не дают?» — живо откликнулся барон Риад. «Если знак ордена или медаль утеряны не по вине награжденного, ему выдают дубликат. Кстати, такие медали наверняка есть в портфеле полковника. Он всегда носил при себе запас. Господа, где портфель?» Портфель отыскался немедля. Его вручили Риаду. Максим открыл глаза, сел прямо. «А разве позволен носить медаль не на мундире, а вот прямо так?» Он пальцами потянул на груди ткань матросской блузы. — Да на чем угодно позволено, если заслужили. Вот, получите субкорнет. Максим встал, поджал забинтованную ногу, принял на ладонь увесистый металлический кругляк с ленточным бантом. — Благодарю, барон. Ряд кивнул и продолжал исследовать содержимое портфеля. — Смотрите-ка, любимая бритва полковника — Он с ней не расставался никогда. Письма? С ними надо разобраться и, по возможности, вернуть адресатам. И вот удача, господа, здесь газета, и, кажется, довольно свежая. Узнаем, наконец, что делается на белом свете. Боже, что это? Ряда обступили. И Максим, вспомнивший, наконец, что именно из-за газеты заспешил полковник, сунулся вперед. Барон держал развернутый газетный лист. На нем, в свете упавшего сквозь широкое окно солнца, четко виднелся гравированный портрет мальчика. Мальчик был Максим, только гладко причесанный и в непривычном мундире с орденами. Крупные буквы торжественного старохельтского шрифта извещали. Его королевское величество Денис I вступил на престол. На голову наследника возложена корона предков. Пора безвременья кончилась. Враг потерпел сокрушительный разгром. Нас ждет новая жизнь под скипетром законного владетеля страны. Совет монархов преподнес юному великому герцогу Денису I королевский титул. Невероятно, в полголоса сказал барон Риад. Всего можно было ожидать, но такого. Измена! тонко воскликнул Корнет Гарский. Господа, мы должны. Нам необходимо пробиваться в столицу, чтобы скорее разобраться с этим самозванцем. Вот и все, с горьким облегчением подумал Максим. Наконец-то! Он сжал в ладони так и не надетую медаль. Осторожно ступил на забинтованную пятку, вскинул голову. Господа, не надо никуда спешить. Он не самозванец. Самозванец. Я.